Глава 72. Паша. До свадьбы осталось всего 10 дней, а мы с Маруся ещё не решили, где и как будем праздновать. Можно было бы отложить, но она не хочет, и я не хочу. У наших друзей всё было экстремально быстро, и мы, поддавшись общему заразному бешенству, пытаемся пожениться срочно и практически на бегу. Но при этом Маруся хочет чего-то красивого и необыкновенного, ну а я? Я просто хочу, чтобы она кайфанула на нашей свадьбе. А так-то мне все эти платья и кольца нафиг не сдались. Все друзья заняты, у них бурная семейная жизнь. Только у котика есть время потусить со мной и выслушать мое нытье. Хочу замутить что-нибудь такое романтическое, красивое, но, блин, вообще не знаю что. Хочешь совет? Не хочу. Что ты, мартовский котяра, можешь мне посоветовать по поводу свадьбы? Стриптизерш позвать? Стриптизеров, ржет Костян. Себе позови, а Маруся хочет быть принцессой. Ну, подгони карету. Карета была у Варлама. Прискочи на белом коне. Конь был у него же. Что ещё любят принцессы? Принцев. Ну, допустим, я принц. ласины с панталонами надень, тогда будешь принц. Ржёт котяра. Смотри, как бы я на тебя лосины не натянул. Удавкой на шее. О, я знаю. У принцессы должен быть замок. Сделай свадьбу в замке. Есть такой ресторан. Точно, есть. У меня там даже знакомства имеются. Я звоню в замок, мне говорят, что все забронировано, но в виде исключения можно организовать свадебный банкет на лужайке перед башней, если мы арендуем шатер, и мы с котиком рвем когти в замок. «Вау», — говорю я, — «башня зачетная». И задрав голову, смотрю на настоящую башню из каменной кладки высотой чуть ли не с пятиэтажку. «Ну», — радуется Костик, — «все принцессы сидели в башнях, а принцы лезли к ним по волосам». «Вот сам и полезешь, когда будешь жениться. Я никогда не женюсь». «А Ника тебе зачем?» «Догадайся с трёх раз». «Она тебе не даст». «Спорим?» «Да нахрена ты мне сдался спорить с тобой?» — ворчу я. «О, да тут лестница есть», — выдает котяра и показывает мне череду железных скоб, вбитых в каменную кладку башни. «Так себе лестница», — высказываюсь я. «Прикинь, какой романтик!» Маруся вся такая прекрасная, сидит в башне, а ты с букетом в зубах, в лосинах и панталонах карабкаешься к ней. А, прикольно. Только, естественно, без панталонов. Без панталонов Маруси, наверное, понравится, ржёт катера Да и публике снизу откроется потрясающий вид на твои яйца. Я лишь отмахиваюсь от зубоскалищего кота и пробую рукой первую скобу. Она вбита в стену надёжно. А что, можно и залезть. Неплохую идею подал котик. Романтично. Красивый видосик можно снять и о в чёрном, в зубах роза, Маруся наверху как Рапунцель, в белом платье принцессы, которую она сейчас выбирает. Думаю, ей понравится. И я хватаюсь за первую скобу, подтягиваюсь на ней, перебираюсь руками на вторую, поставив ногу на нижнюю, лезу вверх, и это совсем не сложно. Круто! орёт снизу котяра. Я тебя сниму для истории. И ровно с этого момента всё идёт не так. Я берусь за скобу, и она, оказывается, у меня в руке. А я, блин, отвлёкся на котяру и почти отпустил другую руку. Чувствую, что теряю равновесие и заваливаюсь назад. Пытаюсь ухватиться за скобы, но пальцы соскальзывают, и я падаю вниз. Ну как падаю? Контролируемо слетаю, цепляясь за скобы почему-то ставшими скользкими пальцами и своим выдающимся подбородком. Мля! Лежу на траве, смотрю в небо, вижу испуганную рожу кота и администратора замка. Резко поднимаюсь, приложив руку к лицу, и замечаю, что ладонь вся в крови. «Маруся меня убьёт», — говорю я. «Да ты сам сейчас сдохнешь», — испуганно верещит кот. «И не надейся! Ты весь в кровище!» «Да пофиг! Жизненно важные органы не задеты, просто бровь рассёк!» «Я как раз только что нащупал место утечки!» «И нос», — добавляет котяра. «Мля, нос тоже какой-то помятый и ненормально влажный». «И немного подбородок», — обнаруживаю я. более при этом вообще не чувствую. «И зуба не хватает», — мяучит кот. «Что, серьёзно?» «Ну всё, без зуба и с расквашенным носом домой точно лучше не возвращаться». От Маруси влетит так, что мало не покажется. На носу свадьба, а жених выглядит как тухлый бомжара. Встревоженный администратор вызвал скорую, меня затолкали в машину, обработали рану и за каким-то фигом повезли в больницу на рентген. «Да не нужен мне рентген!» «Надо убедиться, что мозг на месте», — выдает котяра. «Возможен сотряс», — говорит врач, «или смещение шейных позвонков, еще бывают трещины в ребрах». «Говорю же, чувствую себя как свежий огурец. У вас шок!» «Остановите машину, выпустите меня!» «Точно шок», — меланхолично констатирует врач. Сейчас успокоительного вколем. лучшую смирительную рубашку», — зубоскалит блохастый кошак «Понял, успокоился», — говорю я врачу, тем самым избежав успокоительного. Выхожу с рентгена, вижу в коридоре котяру. «Сейчас Маруся приедет», — говорит он. «В смысле? С чего бы ей сюда приезжать?» Я ей позвонил. «Ты дебил! А что, думаешь, не заметила бы, что ты весь побился?» «Какого хера ты...» — начинаю я... И в это самое мгновение вижу Марусю. Она врывается в отделение, разъярённой фурией. «Ну всё, нам-ка, бздец», успеваю прошептать я. «Ну а, а мне-то за что?» «За компанию». И тут я вижу, что фурия-то дрожащая и испуганная, а при виде меня становится ещё и бледной. «Пашенька!» «Это не я, это кот!» «Что, кот?» «Придумал на башню лезть». «А если бы я придумал с десятого этажа прыгать?» — отмазывается котяра. «Ты бы послушался?» «Я тебя самого сейчас с десятого этажа скину», рычит на него Маруся. Щечки уже не бледные, раскраснелась, разозлилась. Все лучше, чем трястись и бледнеть. «Марусь, я заживу до свадьбы, я очень-очень постараюсь». «Да плевать мне на свадьбу, ты живой?» «Я живой, просто мы с котом решили устроить романтик». «Все, котик, тебе кобздец», подтверждает мою недавнюю мысль Маруся. «Я тебе такой романтик устрою». «Всю жизнь будешь помнить!» «Ой, да ладно!» «Напугала ежа голой жопой!» ворчит кот. Но Маруся на него уже не смотрит. Она смотрит на меня. «Больно?» Нежные пальчики касаются мои заросшие щеки. «Приятно!» «Паш, я чуть с ума не сошла!» «Да кот дебил! Нафига он тебе позвонил?» «С котом всё ясно!» Отмахивается она. «Что с тобой?» «Всё норм!» Немного бровь рассёк и нос расквасил и зубик где-то потерял. Я улыбаюсь, Маруся хватается за голову. «Хорошо, что у меня брат стоматолог». «Вот, я же говорю, до свадьбы все будет в лучшем виде».